Андрей Рублёв. Годы жизни: 1360-1428. Троица. 1411 или 1425-1427. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Андрей Рублёв. Величайший русский иконописец, представитель московской школы иконописи родился на территории московского княжества или в Великом Новгороде, вероятно, в семье ремесленников. Около 1405 года принял монашеский постриг в спасо андрониковом монастыре в Москве. Был учеником Феофана Грека и Прохора с Городца. Основные работы: росписи Благовещенского собора в Московском Кремле, 1405, Успенского собора во Владимире, 1408 и Троицкого собора, Троицы Сергеевой лавры 1425, 1427, а также иконы для его иконостаса. Умер во время эпидемии чумы в Москве. Канонизирован собором РПЦ в 1988 году в лике преподобных. Конечно, все знают, что на Руси был такой художник Андрей Рублёв, и что написал он икону, которая называется Троица. И что Троица Андрея Рублёва входит в культурный код русской нации, как одна из легендарных скреп, которые не дают России распасться и раствориться в небытие. О Рублёвской Троице слышали все, многие ещё и видели, а вот что она из себя представляет, знают немногие. История создания иконы до настоящего времени известна лишь в общих чертах. Троица была написана для Троицкого собора Троицы сергиевой лавры по заказу преемника Сергия Радонежского, второго настоятеля Троицы сергиевой лавры, игумена Никона Радонежского. Это случилось либо в 1411 году, когда была отстроена новая деревянная Троицкая церковь вместо сгоревшей во время нашествия Эдигея, либо после 1425 года, когда было завершено строительство каменного Троицкого собора. Троица Андрея Рублёва стала главной иконой главного храма Троицы сергиевой лавры и вполне заслуженно считается и самым выдающимся произведением художника, и самым значительным воплощением образа Святой Троицы в древнерусском искусстве. Сюжет иконы восходит к тексту из Ветхого Завета в котором повествуется о явлении трёх юношей-странников Аврааму и его жене Саре. Рублёв один из первых полностью исключил бытовые подробности, на которых обычно акцентировали внимание авторы большинства икон подобного типа. В христианстве в эпоху средневековья получила распространение концепция, согласно которой три ангела, явившихся Аврааму, воплощают три ипостаси Господа. Бога отца, Бога сына и Святого Духа, то есть святую Троицу. И Андрей Рублёв художественными средствами постарался передать суть догмата о Святой Троице, её нераздельность и неслиянность. Иконописец размещает сцену на вертикальной доске. Три ангела сидят за столом, на котором стоит чаша с головой тельца. На заднем плане обозначены дом Авраама мамврийский дуб и гора море, упомянутые в библейском тексте. Однако у Рублёва дом становится символом Божьего домостроительства, гора символом восхищения духа, а дерево указывает на живоначальность Троицы и символизирует воскресение. Вся композиция вписана в эллипс. Очертания фигур ангелов образуют круг символ покоя, совершенства, любви и вечности. Центр чаша, которая означает крёстную жертву. Через неё проходит горизонтальная перекладина условного креста, закрепляющего композицию. Вертикальную перекладину креста представляет фигура центрального ангела, образа Иисуса Христа, на что указывают цвета его одеяния: тёмно-красный хитон и синий гематий. Ангел слева символизирует Бога Отца. Первое лицо Святой Троицы. О чём свидетельствует отеческая начальственность облика, взгляд, обращённый к другим ангелам, и царственный светло-лиловый цвет одежд. Руки среднего и левого ангелов благословляют чашу. Ангел справа в гематии дымчато-зелёного цвета, что означает его ипостась Святого Духа. Однако существуют и иные варианты соотнесения ангелов на иконе с воплощениями Святой Троицы. Одежды ангелов различны по цвету, но их объединяет яркий ультрамарин, который художник использовал в хитонах крайних ангелов и гематии среднего, а также в почти не сохранившихся головных повязках. Рублёв сознательно отказался от киновари, создав гармоничное и спокойное колористическое решение иконы. Внешние контуры фигур и очертания стола образуют шестиугольник, как символ вифлеемской звезды. В иконе нет никакого действия. Ангелы словно смиренно застыли, созерцая жизнь человеческую с её страданиями и скорбью. Самым главным достижением иконописца считается воплощение абстрактной идеи художественными средствами.